Глава 3. Сквозь сон он услышал тревожное конское ржание. Мгновенно вскочил. Топор в одной руке, вторая на ощупь искала несуществующий щит. Сна уже ни в одном глазу, сердце колотится, нагнетая кровь в мускулы. Рассвета светлил восточную часть неба, но тёмная земля такая же чёрная, какой была ночь. Олег приподнялся на локте, задумчиво смотрел в подёрнутые серым пеплом багровые угли. Скиф спросил зло: "Чего твоё животное ржёт?" "Сюда едут", сообщил Олег. "Откуда знаешь? Сам послушай". Зевая, он вытащил из-под головы походный мешок. Глаза скифа округлились, когда красноголовый вытащил могучий лук, толстый, составной, блестящий от частого употребления. Также неспешно Олег выудил два тёмных мотка, бризгливо потыкал в них пальцем. Один забросил обратно, второй размотал, накинул петельку на рог, упёр лук рогом в землю. Так сперва показалось скифу, но потом обнаружил, что упёр в камень. И не зря, как оказалось. Лицо Олега покраснело, под волчёвкой вздулись бугры, словно проступили каменные валуны. Накинув петлю ещё на второй раз, он щёлкнул пальцем по туго натянутой тетиве, прислушался. "Хм", сказал он разочарованно. струна, как струна? Не понимаю. Чего? Да как эти певцы различают? Я только и слышу, что одна громче, другая тише. Не торопясь, он высыпал из сундулы стрелы. Скиф впервые видел такие длинные, толстые, больше похожие на короткие дротики. И только сейчас уловил быстро приближающийся стук копыт. В их сторону, судя по грохоту, несётся не меньше десятка человек. Скиф торопливо поймал коня, понял, что оседлать не успеет, беспомощно оглянулся на Олега. Может, в лес? Зачем? Ссадникам там труднее. Да какой это лес? ответил Олег брезгливо. Насквозь всё видно. Из утреннего тумана вынырнули скачущие всадники. Конские тела блестели от пота, но ещё ярче блестел меч в руке у каждого. Скиф посмотрел на их лица, и сердце дрогнуло. Олег посуровел, в зелёных глазах вспыхнула мрачная угроза, а пальцы нащупали стрелы. Похоже, успел подумать скиф. Красноголовому волхву тоже ясно, что этим не нужны ни рабы, ни пленники, хотя такое мог понять как ты по стуку копыт. Говорят, есть такие, могут рассказать по конскому топоту всё, даже кто когда родился. Скиф не успел подумать, что могут рассказать ветераны про него самого. В руках красноволосого на древко лука лежала стрела с белым оперением. Звонко вжикнуло. Потом щелчки слились в непрерывный звон. Садники налетели с поднятыми мечами. Скиф закричал. Ярость ударила в голову. Его метнуло на встречу. Топор ударился о меч. Звон еще не утих, а лезвие рассекло плоть. Тело разверзнулось. Топор отразил удар. Снова звук рассекаемого мяса и хруст костей. Страшно ржали кони, кричали люди. Вдруг лезвие его топора бесцельно рассекло воздух. Он едва не упал от удара, ощутил, что бешено вертится один среди трупов и двух умирающих коней. Остальные кони отбежали, волоча поводья. На земле корчатся раненные, но больше тех, кто распростёрся или скрючился в неподвижности. Страшно пахнет горелым мясом. Огляделся, не веря себе. Глаза горят бешенством. Кровь носится по телу как заяц по комнате. Пространство вокруг костров трупов. Один рухнул на угли, горит одежда, а обгорелая плоть источает сизый чёрный дымок. Олег отшвырнул меч, весь по рукоять в крови. Лук в сторонке, стрел ни одной. Покачал головой. Вместо меча подобрал топор и пошёл высвобождать стрелы с дорогими наконечниками. Скиф наконец проговорил с удивлением: ровно 10 человек и ни один не ушёл. Да, согласился Олег. А могли бы они на конях, а мы пешие. У их ног раскинулся на спине, раскинув руки, красивый черноусый воин. Стрела торчала из правой глазницы. Скиф поёжился, когда Олег попытался высвободить стрелу, та не поддавалась. Тогда он хладнокровно расколол череп, выдернул стрелу и одним движением швырнул в родник. "Да я не о том", заорал скиф ликующе. "Ты ещё не понял? Чего? Да мы же их побили. Их было 10 тера, а нас?" Олег буркнул. "Их было всего 10 тера". Он перевернул на спину всадника, которого явно сразил первым. Тот лежал дальше всех. Стрела ударила в горло, проломила кадык и сломала шейные позвонки. В отличие от других, был он не молод, без доспехов. А на поясе при движении зазвенели обереги, амулеты. На груди, тоже на цепочке, блестит затейливый амулет. Олег пошарил в сумке, нахмурился, вытряхнул всё на землю. Скиф с отвращением уставился на вырезанные из дерева и камня фигурки людей и животных. Всякие блестящие камешки связку высохших лапок лягушек, россыпь сорванных спокойников ногтей, как всякий честный воин, он ненавидил и боялся колдунов. Странно, произнёс Олег. Что? Почему не воспользовался магией? Скиф удивился. Когда бы успел? Ты же его первым. Всё равно, заметил Олег. Не понимаю. Да он просто ничего не успел. Должен был успеть, сказал Олег трезво. Это недолго. Как только увидел, что я натягиваю лук, должен был защиту. Это проще всего. Скив махнул рукой. Нашел, над чем ломать голову. А то, что они совсем не собирались начинать с ругани, привычной брань и угроз, приказаний бросить оружие и стать покорно на колени, им не нужны были ни рабы, ни пленники. Они сразу неслись, чтобы нас убить. Да, сказал Олег. Он ощутил, что отвлекается от чего-то важного, но решил вернуться позже, чтобы обдумать глубже. Да, у них была ясная цель, заранее обговорённая. Если пошаришь хорошенько по карманам, то узнаешь, во сколько нас оценили. Скиф с энтузиазмом вытряхивал и карманы и мешки, скрывал даже седло, куда многие прячут золотые монеты. Когда он вытряхнул на землю всё собранное, у Олега распахнулись глаза. Он даже забыл, что собирался обдумать нечто важное. Кто-то очень тебя не любит, сказал он пораженно. Я бы за тебя столько не дал. Скиф сам с удивлением смотрел на горку золотых и серебряных монет. Наконец в глазах блиснула гордость. А почему и нет? Ты посмотри, эти десять наглецов разлеглись в собственной крови. Следующим должны заплатить больше. Олег пробормотал: Странно. Всё-таки странно. В глазах убитого колдуна застыл не ужас, что было бы естественно, а почему-то безмерное удивление. Скиф сказал с нервным смешком и в то же время с гордостью: "Не думал, что за мной пошлёт колдуна". Олег молчал. В груди растекался жуткий холод. Чтобы прихлопнуть комара не бьют со всей дури дубиной, а Скиф для повелителя мира ещё меньше комара. Но вот он, Олег Олег принял как должное, что коней оседлал, а ему даже подвёл сам царский сын. Сёдло взобрался с таким видом, словно с тяжёлым мешком за плечами, поднялся на тяжёлую гору. Лицо хмуре, зелёные глаза потемнели. Если присмотреться, там в глубине двигаются тучи, поблёскивают молнии, виден отблеск далёких пожаров. По утренней прохладе кони пошли резво и грива. Дорога постепенно понижалась. Слева медленно начала вырастать из земли пологая и каменистая возвышенность, но так медленно, неспешно, что на неё не обращали внимания, пока не превратилась в нагромождение камней, скал, из палинских валунов, что дивным образом держатся друг на друге, образуя целые столбы. Скиф всё чаще посматривал на Олега, поинтересовался. Говорят, легче найти золотой самородок с конской головой, чем хоть самую завалящую истину, верно? Наверное? А ты находил самородки? Да нет, истины. Олег горько усмехнулся. Пока только самые расхожие. Это какие? Ты их хорошо знаешь. Если голова болит, значит, она есть. Утро, вечер, дрение. Человек может всё, пока не начинает что-то делать. Достаточно. Скив кивнул. Да, для этого надо было стать мудрецом, чтобы такое изречь. Мне чудится, что дерёшься ты всё-таки лучше, чем мыслишь. Олег промолчал. Глаза были устремлены поверх конских ушей. Слева поднялась жёлтая, как медовые соты, гора. Скиф дивился. Гора кажется слоёным пирогом. Только в пироге от силы 3-5 слоёв, а здесь сотни, и все так чётко отделены друг от друга, что просто непонятно, зачем боги проделали такую дивную работу, а потом всё бросили. А это гора лишь кусок от слоеного пирога, срезанного грубо и небрежно. Крошки осыпались на землю. Но там, к счастью, ветер раздробил в пыли, разметал без следа. Коням не помеха. Стук копыт звонко отдавался в тиши. Гора нависала странная и загадочная. Скев запрокидывал голову и напряженно всматривался. Чудилось, что едут либо внутри гигантского дупла окаменевшего дерева. либо вдоль гигантского разлома дерева. Те же слои волокон, те же трубочки, по которым вода поднимается из тёмных глубин до самых кончиков листьев. Даже запах почти древесный, только окаменевший древесный. И страшно представить, какие жуки могут выползти из этого ствола. Он зябко передёрнул плечами. Ветром кое-где на волокна забросила пыль. Утренняя влага смочила, и вот уже упорная зелень вцепляется Пробуют протиснуться в глубь трещин, расшатать, расширить нишу. А вот дальше вообще каменный ствол покорежен исполинским размером в три дворца куйавского царя, наплывом на этом странным дереве. Кольца подкручены, сдавлены, словно их внезапно завертел магический вихрь и также внезапно покинул. Здесь даже гора крепче. Камень не поддался ветру, пылающему солнцу и морозам. Зелень не вцепилась, не сумела. А внизу ровная, как подметённый хорошей хозяйкой пол, земля. Если и встретится где упавший камень, то это один единственный на версту чистой дороге. По спине скифа пробежал озноб. Он спросил охрипшим от волнения голосом: "Что это? Окаменевшая гора или гора, что пыталась стать городом?" Олег буркнул: "Да, такое встречается. Старики говорят, что в таких жили. Да и сейчас кое-где живут". Подземные люди? Гномы? Да нет, просто подземные. Они из тех, кто пережил потоп, спрятавшись в горах. Не на горных вершинах, как другие, а внутри гор. Когда вода поднялась, они просто замуровали входы, вот и всё. И там остались? Да нет, иногда выходят, в безлунные ночи. Им даже свет звёзд кажется ярким. Им лучше всего в дождливые ночи. Скиф сказал взволнованно: Да-да, я столько о них слышал, но увидеть бы хоть раз. Говорят, они знают все земные сокровища. Всё никто не знает, ответил Олег хладнокровно. И вообще, это всё басни про потоп. Нет, потоп, конечно же, был, но эти подземники вовсе не прятались от потопа. Они там уже давно. Просто когда первая женщина, Ева её звали, купала в реке детей, Бог пришёл, поинтересовался, всех ли уже искупала. А ей стыдно стало признаться, что проспала и половину ещё не выкупала. Где-то в кустах играются. Вот и брякнуло, что да, всех. Вот, мол, посмотри, какие чистенькие, да вымыты. Бог кивнул, сказал: "Так-то и быть", ушёл. А она обнаружила, что у неё остались только те, которых она показала Богу. А куда же делись остальные? Бог их убил? Да нет, я же говорю, что от них и пошли те, что живут глубоко под землёй. Небо было густо-синее, непривычно яркое и насыщенное, но дальше к горизонту постепенно размывалось в голубезну, а над самой кромкой земли превращалось в почти белое. Скиф с трепетом в сердце смотрел, как в этой синеве гордо поднимается оранжевый замок-крепость, огромный, построенный на вершине горы, которая сама охотно стала продолжением замка. Такая же оранжевая, проколённая солнцем, с красиво выступающими рёбрами скал, уступами и карнизами, И не сразу Вольф уверила его, что этот величественный, тщательно построенный и украшенный замок с его сторожевыми башенками и выровненной зубчатой стеной, из-за которой так удобно стрелять из луков, всего лишь любовная шутка ливней и ветра. Или же однажды боги начали строить это чудо, но так и не закончили. Замок снаружи прекрасный замок, но внутри сплошная скала. Там нет пустоты, чтобы поместиться даже муравью. У молодых гор, подумал он, своя красота, горда и слегка надменная, даже задиристая. Зато старые горы, как вот эти, полны тайн, изрыты норами, а сами норы ведут в такие сказочные пещеры, что только рот распахиваешь от изумления. Целые города с их высокими домами можно поместить в уголке таких пещер, а те и не заметят пришельцев. Однажды, вспомнил он. Как-то пробирался по такой пещере несколько недель, а она все не кончалась. Переходила из одного сказочно прекрасного зала с блистающими самоцветами в стенах в другой и еще прекраснее, чудеснее, сказочнее. Когда он наконец выбрался на поверхность, яркий солнечный мир показался серым и бесцветным. Ски вздрогнул, когда Олег вдруг вышел из задумчивости и спросил обыденным тоном: "А почему не вернешься в Артанью? Зачем? Но там... М-м, двойное наследственное земли? Скиф помрачнел. Если бы вырвалось у него: "Была бы у меня мощь Артании, я бы пронёсся с войском по землям Миш, вбил бы копытами в пыль всё их жалкое войско и самого Агафирса в придачу. Я бы, я бы Олег поинтересовался. А что там случилось?" Скиф ответил зло: "То, что и должно было случиться. Колаксай однажды ушёл в странствие с каким-то бродягой-мудрецом. Попался бы мне этот мудрец, и чтобы, по любопытству, Олег, я бы выпустил из него все кишки и набил бы живот камнями, а кишки развесил бы на деревьях. Я бы его сжёг живьём, отрубил голову, а потом бы повесил. Словом, Колаксай оставил вместо себя верного человека миротворца. Тот правил мудро, а трон хранил за Колаксаем, ждал его возвращения. Но Колоксая всё не было, а Миротворца однажды серьёзно ранили. Да нет, не в пьяном застолье. Его Миротворцем прозвали потому, что после того, как он пройдёт где со своим огромным топором, там сразу становилось тихо и мирно. Он даже расширил Артанию почти вдвое. Но рана оказалась через чур тяжёлой. Олег догадался. Наследники? Да, прорычал скиф с ненавистью. У Миротворца было семь сыновей. Как они ещё не передрались в Мане приложу. Наверное, умирающий отец как-то сумел этих шакалов усмирить. В общем, теперь там правит старший. Братья присягнули в верности. Словом, там теперь другие правители. Артания это моя другая боль. Когда-то надо будет вернуть себе эти земли. Некоторое время ехали молча. У Олега на лбу собрались морщинки. А когда заговорил, в голосе звучало напряжение, словно решалась судьба мира. А что для тебя важнее, отомстить за гибель отца или вернуть Артанию? Хотя, если честно, на Артанию точно такие же права у Агафирса с Гилоном, Скив зарычал. Никаких прав. Ну и что, если они тоже сыновья Колксая? Только я верен памяти отца, только я взялся отомстить за его подлое убийство. Не говоря уже о том, что у Агафирса есть земли Миш, а у Гилона целые Гилонии. Моя Артания только моя, никому не отдам, а кто лишь посмотрит в её сторону, глотку разорву. Он поперхнулся от душившей его ненависти. Олег трудом оторвал взгляд от красного как железо в горне лица. Ещё одна загадка. Почему люди всё-таки готовы вылезти из тёплого угла и пойти совершать дело, от которого ничего, кроме неприятностей, Поняв это, можно двигать целыми народами.